Алжирское правительство отстранило с 1629 года сыновей, происходивших от этих браков, от всякого участия в должностях государственных. Сбросив иго константинопольских султанов, алжирская милиция опасала, чтобы мавры, допущенные в ряды ее, не составили рано или поздно оборонительного союза против ее деспотизма. Исключить их от всякой военной или гражданской должности казалось, единственным средством удержать их под строгой опекой. Кулауглисы, обязанные жизнью туземкам, образовали единственную связь между турками и мавританским племенем. И то, что показалось бы искусным законодателем драгоценным средством к слиянию разнородных пород и к созданию со временем могущественной нации, в глазах пиратов было только опасностью, от которой должен был избавиться во что бы то ни стало. Заглушив голос крови и чувства семейные, они одинаково отвергли мавров и кулуглисов. Под предлогом заговора против них янычары собрались в числе двух тысяч и внезапно объявили кулуглисов лишенными всех мест и званий, которые они занимали. Для подкрепления этой меры им приказали под опасением неминуемой смерти оставить Алжир в месяца. Это решение лишало детей навсегда политического наследства после отцов своих, чтобы передать их сборищу иностранцев, урожденных турков или ренегатов, которых случай, страсть к приключениям или необходимость избежать наказания за совершенные ими в отечестве преступления приводили ежегодно в Алжир. Уступая угрожающим буре, кулуглисы повиновались сначала. Только небольшое число их осталось в городе или его окрестностях ждать лучших дней. Так прошло несколько месяцев. После чего, думая, что опасность миновала или, по крайней мере, ослабла, они показались снова. Но первые решившиеся на такой неосторожный поступок были схвачены по приказанию Паши, зашиты в кожаные мешки и брошены в море. Этот страшный пример показал Кулуглисам, что вся надежда на мирное возвращение себе своего места в государстве навсегда потеряно. И они два года пробыли с окбенами под уничижавшим их игом, но это время изощрило их ненависть, жажды, месть. Они составили тайное общество, опасное их замыслов, которого не узнал никто в нее их круга. И когда наступила минута действовать, только пятьдесят смельчаков, пользуясь забвением, которому их, по видимому, предали, нарядились в женское платье. Закрыли лица вуалью алью и со спрятанным под платьем оружием вошли в город с разных сторон, подошли к казбе, захватили врасплох часовых и заперлись в этой стадели. На они между маврами и решительных товарищей судьба алжира изменилась бы, владычество турков было бы уничтожено. Но мавры беспечные, трусливые испуганные столь дерзким поступком, который должен был привести яростную борьбу. Заперлись в домах своих и покинули на произвол судьбы родственников, сыновей, друзей своих. Турки, уведомленные о занятии казвы и малочисленности противников, вооружаются и толпой бегут к цитадели, которую и окружают. Приглашаемых к сдаче Кулуглиса объявляет, что не иначе отворят ворота, как по восстановлению прав точь Тотчас подан сигнал к атаке. Внешняя стена цитадели слишком обширной, чтобы ее могли защищать на всех пунктах, сильно штурмовано, ворота сломаны пушечными выстрелами, янычары устремляются, подобно потоку, во внутренность укреплений, и кулуглисы, бессильные против этой толпы неумолимых врагов, предпочитают смерть ожидающим их мучений. Они, сражаясь, отступают до порохового погреба и зажигают его. Тысячи турков, убитых взрывом, Пятьсот городских домов, разрушенных, и более пяти тысяч трупов жителей, погребенных под развалинами, ознаменовали их отчаяние. Когда прошел первый панический страх, причиненный этой неожиданной катастрофой, взбешенные и инычары рассеялись по всему городу. Кулуглисы, не участвовавшие в возмущении, были везде отысканы и схвачены. Ужаснейшими муками вымещали на них мужество их братьев. Одни были колесованы живы, другие пригвождённые руками и ногами к лестницам, ждали на них медленной мучительной смерти.